Вторник. Утром я чувствовал себя таким усталым и побитым, словно вчера целый день сражался с зомби. Хотя я на самом деле сражался с зомби, пусть и не целый день, но зато с настоящей армией и одного даже уничтожил. Теперь у меня на счету уже два побитых моба. А ещё я очень хотел есть, но еды не было. Придётся тебе наловить рыбы, сказал я Нику. Я даже весло не подниму. «Ну, я же не умею!» Стеклышки его очков панически блеснули. «Ничего, разберешься. Главное, не выкидывай куски кожи, если вдруг поймаешь. Кости тоже, и остальное». И я вручил ему удочку. Ник помрачнел и вышел из домика. Но почти сразу вернулся, потому что там началась гроза. Это была первая гроза в мире Майнкрафт, которую я видел, и она оказалась просто обалденной. Хотелось выскочить наружу, но я помнил, что от удара молнии могут приключиться всякие неприятные вещи. Потом гром перестал греметь, и Ник всё-таки отправился на рыбалку. Притащил он не только рыбу, но и несколько костей, палок и ещё один кусок кожи. Я же говорил, что разберёшься. Я растопил печку, и мы стали готовить добычу. Когда по дому поплыл запах жареной рыбы, Я повернулся к Нику и спросил, «Ну что, мир? Или пойдешь дальше свой замок строить?» Он поправил очки и уставился в пол. «Я думал, что все смогу, но оказалось так сложно». Ник пробормотал это так тихо, что я едва расслышал его слова. «И скучно. Поговорить не с кем. Я все придумал, но потом запутался». Пока делал замок, решил жить в одной башне, которую первый построю, но не получилось. Пришлось выкопать землянку и прятаться в ней на ночь. И есть хотелось всё время. Я только ягоды находил и яблоки. Потом, ну, короче, мир. Я обрадовался и пожал ему руку. И рыба, которую он поймал, а я пожарил, показалась мне намного вкуснее того, что я ел раньше. Ушибы, полученные от зомби, прошли, усталость сгинула без следа, и я вскочил на ноги. Надо закрыть ту дырку, воскликнул я. Вдруг зомби умеют лазить по лестницам. Как будто мало нам тех мобов, которые спаунятся на поверхности. И мы побежали туда, где Ник возводил свой замок. Недобитые зомби оказались на месте. Они бродили по пещере туда-сюда, натыкаясь вдруг на друга. И мы принялись кидать вниз блоки земли из рукотворного холма, стараясь угодить по бродячим мертвецам. Хлоп мимо. Хлоп мимо. Хлоп попал. И ещё раз мимо. Но потом я решил, что это слишком долго, и просто забрал верхний ярус лестницы. Теперь к нам никто не поднимется, а мы, если надо, вернём его на место и легко спустимся в пещеру. Красота.